Издательство Эксмо. М. Маскот. Безумная любовь. Не оставляй меня. Примечание автора. Написать эту книгу было непросто. Я не стремилась рассказать эту историю, но она не оставляла меня, несмотря на неудачи и трудности. Честно говоря, эта идея пугала меня до чертиков, но что-то внутри умоляло ею поделиться. Я верю, что любовные истории бывают разных видов и форм. Некоторые люди встречаются и влюбляются, у других возникают проблемы. Некоторые упорно продолжают жить вместе, возможно, расстаются, а потом снова сходятся и находят покой в любви, которая у них была. Но что делать тем, кто влюбляется, когда трагедия уже маячит на горизонте и надвигается все ближе? Что означает любовь для тех, кто находится в конце своего пути? Я искренне верю в идею долго и счастливо. Для всех. Неважно, когда, кто и как полюбил друг друга. Раз эта любовь существовала, и они чувствовали ее. Это стоит всего. Это невозможно победить. Любовь всегда торжествует. Посвящение.